«Вот точно так же, как и вы сами, — сказала я, показывая на статуэтку великого мага, восседавшего на алтаре в глубине комнаты сияния горящего у его ног светильника. Следовало бы, — снова была начала я, — и прервала фразу. Меня перебили. Между тем никто ничего не говорил. В комнате было совершенно тихо, но я живо ощущала присутствие какой-то враждебной силы. Третий невидимый собеседник вмешался в разговор. «Ничего у вас не выйдет, чтобы вы не затеяли», — сказал он. «Люди в этой стране принадлежат мне. Я сильнее вас». В изумление внимала я этому беззвучному голосу и решила уже, что он просто был отголоском моих сомнений в успехе предполагаемых реформ. Как вдруг Махараджа ответил. Он ответил на то, чего я о ней говорила. Он возражал невидимому противнику его планов. «Почему это у меня ничего не выведет?» — спросил он. Возможно, для того, чтобы изменить верование селян и низшего духовенства, потребуется много времени. Будет нелегко уморить голодом демонов, которых они кормят. Но победа все-таки останется за мной. Он шутил, намекая на обычай колдунов приносить животных в жертву злым духом. Но ведь это не... Начала было я и запнулась. Мне пришло в голову, что, несмотря на отважное объявление войны демонам, принц все-таки не чужд суеверий, и лучше будет ничего ему не рассказывать. Не хочу утверждать, что мое мнение о суевериях Ситкионг-Тюльку было правильным. Он, вероятно, был свободен от них в большей степени, чем я предполагала. Об этом свидетельствует следующий его поступок. По гороскопу Махараджи, год, оказавшийся за тем годом его смерти, был чреват для него всевозможными опасностями. Вера тибетцев в предсказание судьбы по гороскопу незыблема. Желая устранить враждебные влияние, многие ламы, в их числе Гомштен из Злачена, Предложили Махараджи отслужить принятые в подобных случаях обряды. Сит тюльку поблагодарил и наотрез отказался, говоря, что если ему суждено умереть, то он сумеет достойно перейти в мир иной. Я убеждена, что махараджа оставил по себе память нечестивца. Впрочем... Всевиденные им новшества и религиозные реформы были отменены. С проповедями, с запрещениями пить пиво в храме было покончено. Какой-то лама просто оповестил местное духовенство о возвращении к старым обычаям и привычкам. предсказание исполнилось, невидимый враг торжествовал. Хотя моя штаб-квартира находилась по поданге, я не совсем отказалась от экскурсии по стране. Во время путешествия я и познакомилась с двумя гомштенами из восточного Тибета, недавно поселившимися в Гималаях. Один из них жил в Сакелонге, и поэтому именовался Сакионг Гомчен. В Тибете считается невежливым называть людей по имени, Всех, кого не почитают ниже себя, именуют каким-нибудь титулом. У этого Гомштена были очень причудливые повадки и широкий ум. Он посещал кладбище и на целый месяц и запирался у себя для занятий магией. Подобно своему коллеге из Латшена, Гомштен не носил строгого монашеского одеяния и не стриг побычьи по волосы наголо. но закручивал их узлом на затылке, как это делают индийские йоги. Длинные волосы у немирянина в Тибете служат одним из отличительных признаков аскетов-отшельников и мистиков-созерцателей, так называемых науджорпа.